Глава двадцать четвертая. Долгая ночь. Ленка металась по своему номеру, вновь и вновь вспоминая минувший день. Что она просмотрела? Что не услышала? Ведь было же что-то. Не могли они случайно исчезнуть. У них всегда всё по плану. Но как они могли уйти и ничего не сказать ей? Как? Вопрос, конечно, риторический. Значит, она для них пустое место? Просто ступенька на пути к цели. Они же такие рациональные, такие целеустремленные перешагнули и пошли дальше. Сбежали к своей неведомой тайне, отключив мобильники и вынеси ее за скобки, как ничтожный элемент уравнения, который ни на что не влияет, но красиво смотрится в цепочке переменных. И что теперь делать? Искать? Звонить в полицию? В школу? Родителям? Анатолий? Вдруг спохватилась Ленка. Он где-то рядом. Он обязательно поможет. Она торопливо схватила телефон и дрожащим пальцем ткнула в кнопку быстрого набора. Телефон выдал до боли знакомую фразу. Вне зоны доступа. Ленка села на пол и обняла колени руками. Мысли не было. Хотелось бездумно таращиться на узор линолеума в отчаянной надежде, что все вдруг само собой изменится и непременно в лучшую сторону. Сгинет в ночи, как дурной сон. Неожиданно навернулись слезы. Одна. Совершенно одна в чужом городе. И не с кем даже поговорить, посоветоваться. Она больно долбанула кулаками об пол, прогоняя слезливую жалость к себе. «Хватит ныть». «Нужно срочно составить план действий. Она справится. Она должна». Ленка вскочила и лихорадочно еще раз оглядела комнату. «Только с чего начать? К кому обратиться за советом?» Кандидатура матери, всплывшая сразу, была безжалостно отодвинута в самый конец списка, как последнее средство, когда уже будет совсем не «Дубинин? Позвонить ему? Так ведь поздно уже. Неудобно. Да и чем он сможет помочь? Хотя просил звонить и выглядел так виновато будто... Стоп!» Неужели он что-то знает? Нет, не может быть. Он бы сразу сказал. Он бы предупредил, наверное. Олег трубку взял быстро, несмотря на поздний час. Словно ждал звонка. «Куда они могли пойти?» Вместо приветствия крикнула Ленка. «Ты знаешь...» «Лен, да всё нормально!» Он вдруг закашлялся. «Ты не волнуйся, у них всё под контролем. Они позвонят, ты только...» «Ты соображаешь, что говоришь?» «Что значит всё под контролем?» «Они должны быть в гостинице, и точка!» «Успокойся, ничего страшного. Значит, ты всё знал?» «Лена, это не моя тайна, я... Где они?» «Я не знаю». Он горестно вздохнул и зашуршал чем-то бумажным. «Лен, я слово дал, я не могу». «Ну и не моги!» Рявкнула она в трубку и отключилась. Он звонил ещё несколько раз, но она мстительно тыкала в кнопку сброса, не желая даже слышать его голос. Наконец телефон угомонился. И вместо того, чтобы облегчённо вздохнуть, Ленка чуть не расплакалась от тишины, ватны навалившейся со всех сторон. Хлепая носом, она полистала телефонную книжку. Совершенно не представляя, кому еще позвонить. Наткнувшись на Вересова, без размышлений пропустила. Несерьезный он человек. Толку от него никакого. Одни шуточки да прибауточки. А он взял и позвонил. Сам. Ленка чуть телефон не выронила от неожиданности. «Привет, Снегурочка! Как дела в стольном городе?» Послышался его радостный голос. «Нормально!» Бодро начала Ленка и неожиданно расплакалась. «А ну по порядку!» Голос угот сразу постражел. Зазвенел командирской ноткой. «Не реви». «Они все пропали. Все бандерлоги». Всхлипывая, провыла в трубку Ленка. «А я не знаю, что делать. Второй сопровождающий ушел. не совсем одна. И боюсь звонить в полицию. Директриса меня убьет». Понял. Стало тихо. И Ленка решила было, что он отключился. Но нет, сквозь шорохи и шум ей послышался щелчок захлопываемой двери. А потом возник его четкий и спокойный голос. «Так, слушай сюда». «Сиди в номере и ничего не делай, хорошо? И никуда не выходи». «Почему?» – заикаясь от слез, спросила Ленка. «Я сейчас позвоню дружбану в Москву. Он в полиции работает. А ты сиди и никуда не выходи из номера, поняла?» «Да», – прорыдала Ленка. «Жди звонка». Настойчиво вдалбливал год. «Найдем мы твоих бандерлогов, слышишь? Обязательно найдем. Все, пока. Я перезвоню». Ленка вытерла слезы, ощутив неожиданное спокойствие. Почему-то эти простые слова невероятно ее ободрили. Она села на кровати и даже включила телевизор, только картинка дробилась на бессмысленные цветные пятна, не поддаваясь осмыслению. Телефон настойчиво запеликал. «Что делаешь?» Вересов так заорал в трубку, что Ленка чуть не оглохла. «Ты мне через каждые пять минут звонить будешь?» «Так уже десять прошло», — доложил он. «Я что хотел сказать. До дружбана дозвонился. Все в порядке. Он скоро к тебе подъедет. У него сегодня выходной, так что будет тебе неофициальное расследование». «Спасибо» тихо сказала Ленка. «А он скоро приедет». «Ну, самое большее через час». «Ого, так долго!» «Разочаровалась Ленка. Он за городом живет. Так что потерпи. Кстати, хочешь анекдот расскажу?» «Нет», — буркнула Ленка и отключилась. Но год все звонил и звонил. Глупо шутил, молол чудовищную чепуху, явно взяв на себя обязанность ее развлекать, и требовал, чтобы она сидела в номере и никуда не выходила. В трубке у него что-то шумело. Временами было очень плохо слышно, Ленка злилась, переспрашивала, бросала трубку, но при каждом звонке с замиранием сердца хваталось за телефон в ожидании новостей. «Ты где?» Словно продолжая один бесконечный разговор, радостно проорал он в трубку. «Ленка, не молчи, скажи хоть что-нибудь». «Тут» — устало выдохнула она. На Западном фронте без перемен. «Вот и чудненько!» Почему-то облегченно перевел дыхание год. даже хвост, к тебе уже едут». «Ну надо же, и года не прошло». «К сожалению, я не волшебник, а только...» «Слушай» перебила Ленка, умаявшись от его многословия. «Почему мне нельзя выходить из гостиницы? Это с чем-то связано? А что?» — встревожился он. «Ты куда-то намылилась?» «Тебе слабо просто ответить на вопрос. Без всяких почему». «Да легко». Год важно откашлялся. «Видите ли, сударыня?» «Если вы уйдете, то, скорее всего, тоже потеряетесь Нам бы не хотелось тратить дополнительные ресурсы еще и на твои поиски». «Серьезно? Ты меня за идиотку держишь?» Даже слегка возмутилась Ленка. Не боясь Вересов, я колокольчик надену, так что сразу найдёте. Может, лучше ошейник с GPS-локатором? Классная, кстати, вещь. Да, душевился он. Вот бы твоим бандерлогом такие раздать. Сколько бы проблем махом отмели. С тебя и начнём. Не, не теряюсь. Вздохнул Гот. Я всегда рядом. Ленка не нашлась, что ответить, и разговор сполз с молчания. Это «всегда рядом» почему-то оцарапало, словно укоряя её в чём-то. Она бросила короткое «пока», и отключилась. Завтра или когда-нибудь, когда все утрясется, она обязательно обдумает это. Только не сейчас. А ночь все тянулась и тянулась. И порой Ленке казалось, что она заперта в этом кусочке времени пространства, где ничего не происходит, и есть только одно намертво вмороженное событие — исчезновение детей. Обессилев и свернувшись в комочек на кровати, она неожиданно провалилась в тягостный мутный сон, в котором продолжала рыдать, бредя по бесконечному коридору со множеством закрытых деревянных дверей. За ними неясно шептались призрачные голоса. Звали, вздыхали, плакали. Еленка ускоряла шаг, цепляясь взглядом за цепочку тусклых фонарей на потолке. Потому что двери позади начали скрипуче открываться, и сумрак мутными клубами медленно вытекал в коридор, устремляясь к ней. Она вырвалась из кошмара сколотящимся сердцем, не сразу осознав, что ее разбудил настойчивый стук в дверь — Ленка кинулась открывать, почему-то отчаянно надеясь, что это бандерлоги, но на пороге стоял Вересов и какой-то подозрительный парень в кожаной куртке. «Ты как сюда попал?» — Ленка ошеломленно вытаращилась нагота Готта. «Сударыня, смею вам напомнить, что самолеты все еще благополучно летают над необъятными просторами нашей Родины». Довольный произведенным эффектом расплылся в буратинской улыбке Вересов. «Самолеты?» — потрясенно прошептала Ленка. «Так все понятно» мересов по-хозяйски отодвинув Ленку в сторону, прошел в номер. «Знакомьтесь, Игорь. Лена. Я тебя о нем рассказывал». Парень в куртке, недоверчиво оглядев Ленку, ее комнату, словно ожидая найти потерявшихся детей где-нибудь под кроватью, показал удостоверение. Буквы прыгали у нее перед глазами, и Ленка смогла прочитать только длинное, а перуполномоченный. Игорь оказался немногословным и чудовищно спокойным. Удобно расположившись за столом, он неторопливо записывал что-то в свой блокнот, полностью игнорируя Ленкины призывы бежать в ночь и искать бандерлогов. Задавал совершенно не относящиеся к делу вопросы. Про школу, про Анатолия, про конкурс, про Дубинина, как близкого родственника одной из подшефных, про учителей, про гостиницу, про администратора. Ленка злилась, но подробно отвечала, гневно поглядывая на Готта и очень надеясь устроить ему головомойку по поводу полной некомпетентности его друга. Неожиданно дверь же распахнулась, и в номер ввалилась компания «Байкеров», Человек десять. Все как на подбор широкоплечий и в коже, разной степени лохматости и вполне солидного возраста, лет так под сорок. Год сияя, как начищенный самовар, кинулся к ним, здороваясь за руку, и бубня что-то приветственное. Взмущенная до глубины души таким равнодушием к ее горю, Ленка вскочила. «Вересов, здесь не место для посиделок с друзьями. Идите куда-нибудь подальше». Солидные мужики, вжавшись в стену и безуспешно стараясь уменьшить свои габариты, смущенно умолкли. «Ленка, это свои!» — заметно стушевался год «Я тут по всей Москве народ ради тебя поднял. Они помочь хотят. Так бы сразу и сказали». Буркнула она, снова опускаясь на кровать, но почему-то страстно желая провалиться сквозь землю. от то тут всякие. Один из байкеров, особенно лохматый и с большой серьгой в ухе, уселся рядом и дружески чуть толкнул ее плечом. «Не переживай, найдем мы твоих ребят. Одного трудно разыскать, а в твоем случае их целая куча. Так что быстро найдем, веришь?» Ленка искосы глянула на него. Физиономия байкера была очень серьезной и внушала доверие. «Верю», — кивнула она. «Кстати, меня Сергеем зовут». Лохматый протянул огромную ладонь. Ленка с замиранием сердца вложила в нее свою, боясь, что руку просто раздавит. Но рукопожатие получилось на удивление нежным. «Серый по коням!» «Игорек маршрут расписал», — сказал байкер в густо утыканной заклепками косухи. «Выдвигаемся». «Ну я пошел». Сергей еще раз легонько толкнул ее плечом. «Быше нос, подруга, у нас все получится». И они ушли неторопливым табуном мамонтов. Бесшумно и величественно. Игорь тоже встал, аккуратно уложив блокнот во внутренний карман куртки. Хлебнул воды из графина, схрумкал печеньку. и отлучусь, сделаю пару звоночков кое-куда». Он задумчиво смотрел на Ленку. «Да, интересная история приключилась. Впервые с таким сталкиваюсь». «Ничего интересного», — насупилась Ленка. «Вы знаете, где их искать». «Конечно», — уверенно кивнул он. «И где?» — встрепенулась она, чувствуя, что сердце начинает биться где-то в горле. «А это мы сейчас и выясняем», — серьезно пояснил полицейский. Понятно. Она страшно разочаровалась. Никто не смог волшебным образом ткнуть пальцем в карту и сказать «они здесь». А значит, местонахождение бандерлогов не только под большим вопросом, но и надежда на их быстрое обнаружение исчезающе мала. «Оставайтесь в гостинице. Если будут новости, я сообщу». И он ушёл, осторожно закрыв за собой дверь. «Директриса меня убьёт», — с тоской пробормотала Ленка. «Да почему мне так не везёт?» Вересов, набредя на Ленкин провиант, что мать положила в дорогу, уже жевал что-то хрустящее. «Да брось, найдутся твои бандерлоги», — прошепелявил он с полным ртом. «Я в таких спецов позвал, что успех нам обеспечен». «Это байкеры-то спецы», — уныло поинтересовалась Ленка. «Конечно, они тут каждую трофинку знают, а Игорь так вообще лучший по Москве». «Так что до рассвета ещё найдут». «С трудом верится». Ленка зябку кожилась на кровати, кутаясь в покрывало. «Мне вообще ни во что уже не верится». Вересов уставился на неё и даже нахмурился в глубоком размышлении, что ему, в общем-то, шло. «Слушай, давай поспорим?» Он вдруг чрезвычайно оживился. «Если они найдутся до рассвета, то ты пойдёшь со мной на бал. Идёт? А если позже, то ты подаришь мне свой пиджак», — с особой жестокостью предложила Ленка. «Ну, ты сурово задвинула». Вересов невольно погладил рукав. «Что, струсил?» «Не я в Игорька верю. У него хватка мёртвая», — без особой уверенности возразил Год. «Ну что, спорим?» Безжалостно наступала Ленка, абсолютно уверенная, что деток так быстро не найдут. Хотя что делать с ненужным пиджаком, тоже не знала. «Хорошо, по рукам», — согласился Вересов. «Отлично. Я из него авоську сошью. Для картошки». Год страдальчески сморщился. «Ленка, ну имей совесть, это же такая вещь, и она недорога. Ничего, переживёшь. Ты лучше подумай о наряде для бала, но ну, ты понимаешь, о чём я. Готический стиль и всё такое». Ленка передёрнула плечами. «Не люблю чёрное. Хотя что я переживаю? Всё равно до рассвета осталось два часа. Бандерлоги так быстро не отыщутся». «Будем надеяться на лучшее», — печально выдохнул Гот, покосившись на часы в телефоне и мысленно прощаясь с пиджаком. «После этого меня точно из школы выпрут», — прошептала Ленка. «Вот ярчево порадуется». «Не выпрут. Мы никому не скажем». Убедительно помахал печенюшкой Гот. «Я расскажу». «Зачем?» — изумился Вересов. «А за тем, что промолчать будет нечестно. Я потеряла подшефных. Понимаешь? Пятнадцать человек сбежали от меня». «Это о чем-то говорит? Значит, мне нельзя доверять детей». «О, как тебя колбасит». Гот поскреб в затылке. «Проблема в том, что думаешь, что слишком много и...» Но у него зазвонил телефон. И Вересов так резво рванул его из кармана, что уронил. Чудо техники, хлопнувшись об пол, распалось на две части, но дребезжать не перестало. «Слушаю», — ткнул он в переплетение кнопок и отработанным движением соединил части телефона. «Да, уже выходим». «Что?» — сорвалась с кровати Ленка. «Нашлись?» «Карета подана, сударыня». «Вересов, договори, нормально. Бандерлоги нашлись?» «Игорь только это и сказал». Виновато развел руками год, чтобы спускались. Ленка выскочила из номера. Год что-то крикнул вслед, но она уже ничего не слышала. Только бы они нашлись. Только бы с ними все было в порядке. Выбежав из гостиницы, она заметалась по небольшой площадке перед входом, высматривая Игоря. «Я здесь», — сказал вдруг кто-то рядом. Невнятная фигура в сумерках приблизилась, обрела знакомые черты. А ведь Ленка только что там проходила. Он что, как хамелеон, умеет сливаться с окружающей средой? «Игорь», — облегченно выдохнув, — кинулась к нему Ленка. «Ты нашел их? С ними все в порядке? Где они?» «Спокойствие, только спокойствие», — вскинул ладони Игорь. «Сделай глубокий вдох». «Вот так. И еще раз». «Ты меня пугаешь», — прошептала Ленка. «Немедленно скажи, что все хорошо». «Кстати, где Андрей? Почему ты одна?» «Он же клялся, глаз тебя не спускать». Озираясь по сторонам, поинтересовался Игорь. «Ой, он где-то там остался», — растерялась Ленка. «Я сразу сюда побежала». «А, вижу, идет». Лен подскочил к ним Вересов. Я номер закрыла и ключ сдал. «Замечательно». «А теперь садитесь в машину», — сказал Игорь. «Поедем на опознание». «Куда, в морг?» — перепугалась Ленка, почти теряя сознание от ужаса. «Типун тебе на язык», — чуть не плюнул Игорь. «Идентификацию личности будем проводить. Вернее, коррективы личностей». «Значит, это могут быть и не они?» «Могут», — подумав, кивнул он. «Но маловероятно». «Я не доживу до рассвета». Ленка печально вздохнула. «Вот честное слово, не доживу».